Свекровь позвонила из Кракова, чтобы меня успокоить. Причем она была явно выпившей. Странно, ведь не на свадьбу она ехала. Неужели теперь так напиваются на поминках? Два дня, сказала, перекантуйся в теткиной квартире, носа не высовывай. Два дня. Может, и в самом деле срок небольшой, но ведь все зависит от того, когда и как. Сначала я решила было послушаться старших, а потом меня стало что-то. Подзуживать. В конце концов, о моем полонезе никто не знает. Если я не стану нарушать правил дорожного движения, никто не узнает. Езжу я обычно осторожно, разве что уж очень повезет. Да ладно, не повезет, тогда и стану расстраиваться. Зачем же заранее? На следующий день я отправилась в Виланов. Надо где-то написать громадными буквами. «Учитесь на ошибках. Люди, учитесь на ошибках. Не только своих, но и чужих. И прежде всего, я, кретинка несчастная, должна усвоить это золотое правило. Если бы я следовала ему, не запарковала бы машину в сторонке, не направилась бы к интересующему меня объекту пешком». Я уже была шагах в двадцати от домика дежурного камеры хранения, когда из его домика вышел какой-то человек с сумкой Миколая в руках. Споткнувшись, я навалилась на заборчик у другого дома и застыла на месте. Сумку я опознала с первого же взгляда. Человека опознать не могла. Наверное, никогда не видела. Был он высокого роста, очень худой, можно сказать, тощий. Волосы обычные, не длинные, не короткие. На шее болтался при ходьбе фотоаппарат. Больше мне нечего о нем сказать, потому что шел он ко мне в профиль. Лица я не рассмотрела, да и профиль лишь на минуту мигнул. «Матерь Божья!» Быстрым маршевым шагом мужчина удалялся в сторону, противоположную той, откуда я приближалась, вернее, Перестала приближаться, замерев у забора. Очнувшись, я отвалилась от него и бросилась следом. И вот именно тогда оказалась в том же самом положении, что и преследующие меня бандиты три дня назад. Человек сел в свой фиат и уехал, а я, как дура разинув рот, лишь смотрел ему вслед. Преследовать не могла, ведь имела глупость оставить машину в ста метрах. Теперь сумка Миколая. Пропала для меня навсегда. Не стану перечислять, какими эпитетами я награждала себя дуру, безмозглую, кретинку безнадежную, идиотку несчастную. Что теперь делать? Сесть было не на что, и я незаметно для себя оказалась опять же возле чужого забора, на этот раз из деревянных крашеных досок. Оперевшись на них локтями, я закурила и принялась обдумывать сложившуюся ситуацию. Этот тощий явно не был полицейским. Факт. Тогда мафиози? Очень возможно. Но есть и еще один вариант. Я помнила, у Миколая был свой фотограф. Хотя висящий на шее фотоаппарат еще не означает, что его хозяин — профессиональный фотограф. Но, допустим, фигура подходящая, высокий и тощий. Раз, как-то очень давно, я его мельком видела у Миколая. Покойник питал к нему безграничное доверие, из чего можно заключить, что доверие фотограф не заслуживал. Слишком уж поразительный, можно сказать, выдающийся антиталант проявлял Миколай в оценке людей. Хотя нет, правил без исключения. Может, как раз в данном случае Миколай не ошибался? Да и был ли это тот самый фотограф? Если и был, зачем ему сумка Миколая? Возможно, действительно пользовался полным доверием Миколая, был им втянут в аферу по производству фальшивых купюр и теперь выполнял поручение покойника, данное им, когда последний покойником еще не был. Я стала припоминать, что мне было известно о придворном фотографе Миколая. Молодой, талантливый. Миколай когда-то спас ему жизнь. По крайней мере, так мне говорил. «Мог и соврать, за здорово живешь». Это ему расплюнуть. Итак, молодой талантливый парень работал на Миколая. Тот доверял ему полностью. Раз я этого худого парня видела, причем видела лицо, может, и узнаю теперь, если на лицо посмотрю. Этот сегодняшний с одинаковой дозой вероятности мог быть тем художником и мог им не быть. Конструктивный вывод из моих размышлений, ничего не скажешь. Уже в середине размышлений я подспудно понимала. Посещение разрушенной беседки неизбежно. Значит, придется ехать в поеднане, как-то проникнуть в подземный коридор, проверить, что там, и уничтожить все, связанное с Павлом. Раз торбу черти взяли, придется пойти на это. Больше ничего не остается. Пока я решила оставить в покое сумку с наркотиками и вообще всю наркотическую проблему, ведь все равно к той сумке не было доступа. Ключей от гаража в Константине свекровь мне не вернула. Не пойду же я на кражу со взломом, похищая из чужого гаража свою машину, тем более что от нее ключа тоже не было. Вернее, был запасной у меня дома. Но и собственный дом был для меня недоступным. Наверняка мой адрес знают уже все, и полицейские, и преступники, и кто там меня поджидает. Это ж надо, в какую историю втравил меня Миколой, чтоб ему ни дна, ни покрышки! То есть, прости, Господи!» Из того, что мне рассказала свекровь, следует. Пока я в относительной безопасности. Полиция прозевала меня в жепине, ее внимание очень вовремя отвлекла женщина, облившая бензином оперативника — Даже если бы мы с этой бабой сговорились, она не могла бы лучше справиться со своей задачей. И теперь я получила короткую передышку. В конце концов, полиция не располагает никакими конкретными доказательствами, что я была в жепине. Одни предположения. И если не выйдут на бабника с бензоколонки, еще долго будут искать меня вслепую. А в том, что меня ищут, можно не сомневаться. Я — последний человек, видевший Миколая живым. Не исключено, что именно я его и прикончила. Думаю, подозрений против меня более чем достаточно. На их месте я бы тоже поставила себя первой в списке потенциальных убийц. Но если даже предположить, что они обладают какими-то доказательствами моей невиновности, все равно станут разыскивать меня» для того, чтобы распутать дело с убийством, ибо я, по их мнению, должна знать всю подноготную о Миколе. Семь лет любовной связи что-нибудь дозначат. Нет, без меня их расследование с места не сдвинется. Наверняка все силы бросили на мои поиски. Об этом говорит и тот факт, что так вцепились в бабу на бензоколонке. Ведь у нее на голове была громадная шапка всклокоченных черных волос. Очень похоже на парик. Я бы наверняка попыталась изменить свою внешность с помощью парика. Как бы там ни было, та женщина дала мне несколько дней передышки, и я обязана использовать их с толком. Все это время я стояла, опираясь локтями на деревянный штакетник какого-то участка и вдруг сообразила, что стою перед виллой со странной кирпичной башенкой. Свекровь рассказала мне о сомнительном типе, Доминики, который, по всей вероятности, жил именно в этой вилле. Может, и теперь живет. Так что стоять столбом, уставившись бараньим взглядом на этот подозрительный дом, глупо и опасно. Странно, что никто до сих пор еще не обратил на меня внимания. Может, потому что в доме никого нет? Тогда почему не воспользоваться случаем? Калитка в штакетнике оказалась в двух метрах от меня. Осторожно передвигаясь вдоль забора, я добралась до нее и взглянула на табличку с фамилией владельца. Какая-то Зофья Равчик, вовсе не Доминик. Небось, он уже давно продал виллу. У меня хватило ума не соваться в чужой дом с целью разведки. И тут же пришла в голову новая идея. Проживающий по соседству дежурный из камеры хранения избавлен от балласта. Сумки у него уже нет, значит, и сторожить беднягу незачем. Возможно, часовые сняты, и мне удастся поговорить с человеком спокойно. Я бы на их месте больше не торчала там, откуда меня уже раз спугнули. Надо быть дурой, чтобы во второй раз сунуться туда. Во всяком случае, они обязаны так рассуждать. Ну что? Рискнуть? По сравнению с соседней виллой, домик работника железной дороги выглядел очень скромно. Забор, почерневший и трухлявый, во многих местах обвалился. Зато от дороги его отделяли заросли буйной зелени. Уже подойдя к калитке, я увидела приближавшуюся машину. Большой фиат, старый, обшарпанный, медленно проехал по улочке и скрылся за углом. Мне дела не было до посторонних фиатов но на всякий случай я при его приближении скрылась в упомянутой буйной зелени. Надеюсь, водитель Фиата меня не заметил, хотя очень внимательно вглядывался в дома, мимо которых проезжал. Возможно, старался разглядеть номер разыскиваемого дома. Выбравшись из зарослей, я подошла к двери дома и постучала. Послышались уже знакомые звуки — постукивание, шварканье, поскрипывание. Дежурный открыл дверь и сразу меня узнал. Войдите, прошу, пани, сказал он, не задумываясь. Дома я один, жена на работе, больше никого нет. И моей сумки тоже нет, грустно продолжила я. Ее забрал высокий худой мужчина. Только что я видела. Вы можете мне сказать, что все это значит? Хозяин дома сел на стуле у окна со вздохом облегчения, положив ногу в гипсе на соседний стул. Нагнулся и извлек откуда-то из-под стола бутылку пива, раскупорил ее и разлил пиво в два стакана, из которых один отличался просто сверкающей чистотой. Мне никогда не удавалось довести до такого совершенства посуду у себя дома. Должно быть, хорошая хозяйка его жена». «А я, по правде сказать, надеялся, что это вы мне объясните, что все это значит», — сказал он, пододвинув ко мне пиво в сверкающем стакане. «В людях я разбираюсь. Вы не из тех, за которыми должна следить полиция. Она следит. Так в чем дело?» «Я оказалась свидетелем одного неприятного происшествия», — ответила я правду. И прежде чем позволю себя поймать, хотела бы сама кое в чем разобраться. Не буду от вас скрывать, в той сумке, которую я попросила вас спрятать, находились вещи человека, убитого человека. Из-за него меня полиция и разыскивает. Но не беспокойтесь, когда я вам их отдавала, он был еще жив. То есть, возможно, уже и не был жив, но мне эту сумку отдавал охоньким, а потом я узнала, что он убит и поэтому я хотела обязательно получить ту сумку». «Ну ладно. А какого черта вы отобрали сумку у тех, что на меня напали? Что вам в голову стукнуло? Ведь это же бандюги, уголовники. От них надо держаться подальше. Зачем вам их сумка?» «Так я же думала, это моя. Нужен мне их товар, как рыбки зонтик». Увидела, как этот бандюга вытаскивает мою торму из-под прилавка, Ну, я и кинулась ее отнимать. Даже как следует не сообразила, что это опасно. А потом, давай бог ноги! Откуда я знала, что у вас там столько сумок напихано?» Хозяин дома смотрел на меня с подозрением, явно раздумывая, верить или нет. «Вы это серьезно? Или голову мне морочите? Отколоть такой номер?» «В жизни ни с чем подобным не сталкивался. Вы в самом деле по ошибке сперли их сумку». «В самом деле, чтоб мне до утра не дожить». «Это ж надо отмочить такое!» расхохотался дежурный. анита совсем головы потеряли, о вашей сумке им ничего не было известно». Я сразу понял. Вот и прихватил ее с собой, когда смена кончилась. И никто меня ни разу не спросил о ней, хотя менты о многом расспрашивали. И только вот теперь этот... Минутку, прошу, пана, перебила я хозяина. Минутку, очень прошу, расскажите обо всем по порядку, чтобы я наконец поняла, что к чему. Менты своим путем, но бандиты ведь тоже? А это смотря когда и где. Ну да ладно, <смех> скажу. Но только вам, если придется где давать показания, отопрусь от своих слов, имейте в виду. Мой сменщик снюхался с турками и русской мафией. Меня, конечно, не информируют, но я знаю, они промышляют наркотиками. <смех> Что я? Мое дело маленькое. Я слеп и глух. Если проболтаюсь... Мне крышка это ежу понятно. Ну я и молчу, а действуют они точно таким образом. Один оставляет товар, другой за ним приходит. Может у них пароль какой, может знак условный. Черт их знает, не мое дело. Этим сменщик занимается, а не я. Вот они стараются подгадать к его смене, особенно когда приходят получить товар, потому как оставлять Так и мне оставляли, я что, я не против. Служба у меня такая, принимать вещи на хранение. Пусть оставляют, сволочи. А тут первый раз явились за товаром, когда того не было. Наверное, накладочка у них вышла из-за того, что мы дежурствами поменялись. Он недавно болел, пришлось за него работать. Так он потом... «Два дежурства сряду за меня отстоял, а когда я вышел, получилось в его смену. Мне сдается, со мной потасовку, они затеяли для вида. Серьезно бить меня не собирались. Просто хотели сделать вид, что с в амбицию полезли. Третий же их дружок тем временем схватит свой товар, и все трое смоются, поминай, как звали. А тут как на грех». Пани в это дело встряла. «Уж какого я страху натерпелся!» «Сказать нельзя! Ведь они могли заподозрить меня!» «Дескать, я в сговоре с Пани и себе их товар забрал!» Следующее мое дежурство подкатывает ко мне один из ихней мафии. «Я его в лицо знаю!» «Ну, я и рассказал правду!» Спрашивает, что я вас знаю!» «Ничего, говорю, не знаю. Святую правду сказал. Только о сумке промолчал». «Так что же вы ему сказали?» «Что подошла ко мне незнакомая женщина, расспрашивала, как обстоит дело с автоматическими камерами хранения. Очень расстроилась, что они не действуют. Потом попросила жетончик позвонить. Я дал. А того, что потом произошло, сам не понимаю». Может, и поверили мне. До сих пор ничего мне не сделали. А здесь? Что здесь? Когда я к вам в первый раз зашла. Да ведь то менты были. Что? Следователи из полиции уже который раз меня допрашивали. А пани что думала? Бандиты? Иисус Мария! Только и могла я произнести, и чтобы прийти в себя, опорожнила стакан с пивом. «Менты, значит?» «Они тоже о пани расспрашивали. И о той сумке, что пани прихватила у бандитов. Что да как? Ну, я им, конечно, ничего не рассказал. Как вот сейчас, пани. Мне еще жить не надоело. А они все пани ждали. И дождались». Велели впустить, если появитесь. Я вас не сразу признал. Думал, какую другую вы прислали. Только как вы стали от них драпать. Сразу признал. Тогда на вокзале тоже лихомчались. А им, я сказал, такой рыжий... Не знаю. Незнакомая баба. Вы покрасились или парик надели? Парик. Надо же. Совсем не узнать. Я и решил, незнакомая баба. Только менты все равно догадались, что это вы были. Хотя полной уверенности у них не было. Ну и получается, что не только мою свободу, но и мою жизнь спас этот скромный работник железной дороги. Не зря тогда показался мне ангелом небесным. И мое предположение о наркотиках, «Тоже подтвердил. Естественно, я тоже была с ним откровенна. Теперь я знаю, что в чужой сумке, которую я украла у контрабандистов, были наркотики. И боюсь я этой проклятой сумки по-страшному. А что с ней делать, не знаю. Нужно было бы отдать ее полиции, но ведь тогда мафия меня сразу со свету живет, правда?» «Ясное дело. А со своим сменщиком вы не говорили об этом?» «Говорил? А как же! Обо всем, что случилось, рассказал, только о вашей сумке опять-таки словечко не промолвил». «А он что?» «Прямо ничего не сказал. Ясное дело, будто он тут ни при чем, но дал понять, что если больше никто о наркотиках не дознается, дело кончится тихо, мирно, и пани оставят в покое, потому как считают, что пани их не знает. Так, по дурости, схватила не ту сумку, если я, конечно, правильно понял. Поэтому никто из них не хочет вам на глаза попадаться, чтобы и впредь вы никого из них опознать не могли, а то придется тогда, пани, прикончить. А они люди мирные, мокрое дело им ни к чему. Главным, у них не глупый мужик. Контрабанду наладил без сучка и задоринки, все идет как по маслу». И труп в их бизнесе лишний, вонять будет. Так я понял. И думаю, не ошибаюсь. А как вы думаете, если я им отдам их проклятую сумку? Поверят они, что я в нее не заглядывала, и понятия об их контрабанде не имею. Интересно, как вы ее думаете вернуть? Через камеру хранения. Вроде забрала по ошибке, увидела, что не моя и, как честная женщина, принесла обратно. Железнодорожник погрузился в размышления, наморщив лоб. Потом задумчиво произнес, «Тогда вам придется сказать о своей сумке, и я должен буду подтвердить, так оно и было. С виду вы вроде не похожи на такую уж дуру, но, может, пройдет. Вот только ко мне прицепится." Чего это я с самого начала молчал о второй сумке? Так что лучше не стоит. Я совсем пала духом. Что же это такое? Куда ни кинь, везде осложнение. Сначала Павел, забота о нем. Теперь вот этот ангел воплоти на моей совести. Не могу же я подставить его под нож. Добро бы еще свою сумку получила. А так... «Вроде бы теперь ситуация для меня становится ясной», — мрачно сказала я. «Остался еще этот, тощий, кому вы отдали мою сумку. Зачем вы отдали? Кто этот человек?» он разве не от вас? Не вы его прислали?» «Да я его вовсе не знаю». Дежурный огорчился и встревожился. «Холера! До сих пор меня...» Никто, кроме вас, о вашей сумке не расспрашивал. Это первый, который о ней знал. И вообще знал обо всем. Пришел, сказал, что от вас, рассказал, как вы оставили у меня сумку, как приходили ко мне за ней, как сбежали, потому что менты здесь засаду устроили. Ну, в общем, все знал. И что будто вы его прислали за сумкой, а сами потом придете и мне все объясните». «Вот вы и пришли. Все знал. Оставил мне пятьдесят злотых за труды. А я дурак и уши развесил. Откровенно говоря, очень уж мне хотелось избавиться от сумки. Я обрадовался, что вот, наконец, ее от меня забирают». «А не сказал, кто он такой? Может, тоже из полиции?» «Нет, не сказал. Но не из полиции, точно. И не из бандитов» уж у меня глаз намётан как увидел эту зеленую пакость так и расцвел весь я и поверил что сумка ему знакомая как было не поверить когда его прислали вы не знаю почему вспомнился мне вдруг сверток завернутый в брезент который принесли якобы сдавать в камеру хранения два мафиози не может быть чтобы между всем этим не было никакой связи может следили за мной Когда я с Торбой Миколая вышла из его дома, видели, как я отправилась на вокзал. Помню, ехать быстро я тогда не могла, пробки на улицах. Времени у них было более чем достаточно, чтобы приготовить сдаваемые в камеру хранения вещи. Вот только запаковывать их в знакомый мне брезент... Да, это было с их стороны непростительной ошибкой. Хотя... Откуда им знать о гвоздике и лошадиной подкове? Могли и не знать. И вот теперь, спокойно, без шума, дождавшись подходящего момента, сперли таки проклятую сумку у меня из-под носа. Эх, зачем я медлила, зачем не пришла за ней вчера? «Послушайте», — сказала я, догадавшись, наконец, о новом повороте дела. «Выходит, те менты, что в вашем доме устроили засаду, охотились не за мной». «Зачем тогда выскакивали и меня преследовали?» «Ясное дело не за пани. Несколько раз меня допрашивали, и все о тех бандюгах вы тут сбоку припека. И когда вы пришли, думали, это кто-то от них. Спрашивали, правда, не вы ли, пани, что сумку у бандюг сперла. А я отвечал, нет, совсем не похоже. Они еще между собой говорили, надо бы устроить здесь засаду». «Может, вы появитесь, никак вас найти не могут. Им и в голову не приходило, что вы можете появиться в моем доме. Ведь о вашей сумке они ничего не знали. Так с какой стати вам приходить ко мне домой?» «Да что же это такое? Сколько всего накручивается, а я только и знаю, делаю глупости одну за другой. Кем мог быть этот тощий?» логично предположить, что из шайки фальшивомонетчиков. Те наверняка пронюхали, что Миколай слишком много о них знает, вот и решили избавиться от него. Прикончили, обыскали квартиру и догадались, что именно я унесла в сумке. Железнодорожник неожиданно прервал ход моих рассуждений. — Сдается мне этот тощий фотограф, — неожиданно сказал он. — Почему вам так кажется? — вздрогнула я. — Так у него на шее висел фотоаппарат. А ведь он не турист. Только туристы ходят с фотоаппаратами на шее. В основном американцы или какие японцы. И при аппарате висел такой... Как его? — Фотоэкспонометр? — Наверное, он. А когда тощий полез в карман за сигаретами, сначала достал новую запечатанную пленку. Она ему мешала. Может, конечно, все это не имеет значения, никакой он не фотограф, но сдается мне все-таки фотограф. Это я только пани говорю, полиции, если опять придет. Ничего, конечно, не скажу, так и о сумке вашей не сказал. Боюсь я, не хочу, чтобы меня бандиты прикончили, так что предпочитаю язык держать за зубами. Вот только вам и сказал, и о вас никому. Человек был явно в раздерганных чувствах, и ничего удивительного, опасность над ним нависла реальная. Я с сочувствием взглянула на своего ангела-хранителя и попыталась хоть немного его успокоить. Обо мне можете говорить все, что хотите, особенно полицейским, они все равно меня разыскивают. Я им и так разрешу себя поймать. Вот только еще кое-что осталось сделать, а потом поддамся. На русскую мафию мне начхать. Ее я не знаю и знать не желаю. Эти наркоманы думают, что мне что-то известно, и уж скорее меня станут убивать, а не вас. Хотя я тоже совершенно случайно столкнулась с их бизнесом. Глупейшее стечение обстоятельств. И поверьте, мне бы тоже хотелось выпутаться из этого без ущерба для здоровья. Хозяин дома вроде немного успокоился и даже похвалил себя. «Я же говорил!» У меня глаз наметанный. Я сразу понял, вы низ из их мафии. Хотя кто там знает, человек может быть таким приличным с виду. Вот я и выложил вам все как на духу. Вдруг вы от них, а мне жизнь не надоела. А коли так, слава богу, значит, я ничего не знаю, ничего не видел, а вас имею право рассказать полиции». «Может, и о фотографии рассказать, если речь зайдет. «Можете рассказать, мне без разницы. Часы на стене пробили один раз. Пора. Сумею еще сегодня побывать и в поеднании. Вот только надо опять изменить внешность». До тёткиной квартиры я добралась без происшествий. Итак. Изменить внешность. Пожалуй, негритянка подойдет. Этот имидж я еще не полностью использовала. Негров у нас не так уж много. Буду бросаться в глаза. Ну что? Во всяком случае, с первого взгляда никто меня не узнает. Заправлюсь в Янках. Там к заграничным гостям привыкли, трасса международная. А я, допустим, туристка из Судана. Еду польским полонезом. А что? Вышел указ, запрещающий иностранцам ездить на польских машинах? Имею право и на нашей малолитражке ехать. Говорить буду по-английски, а по-польски — ломанным языком, и только в исключительных случаях. Когда я добралась до поеднания, был уже четвертый час. Оставалось часа полтора светлого времени, потом начнет смеркаться. Я не стала близко подъезжать к бывшему имению, оставила машину, на обочине шоссе, несмотря на недавний печальный опыт, и к поместью подошла ножками. Дом ремонтировался. Наверное, кто-то недавно приобрел участок с домом и теперь дом перестраивал. Работы шли полным ходом. Судя по сваленным во дворе стройматериалам и сантехническим трубам, в доме меняли полы. еще бы, хранение картофеля в комнатах никогда не шло на пользу паркету и сантехнику. Работы еще не закончились, и снаружи и внутри дома крутились рабочие, а один, наверное, их прораб, проверял во дворе колено от водопроводных труб и чугунные муфты канализации. Бывшее поместье окружала загородка. Состояла она из забора, сделанного из досок, перелезть через который не составляло труда, и металлической сетки, совершенно для меня непреодолимой. Хоть бы сторожа на ночь не оставляли. Слабая надежда. Вон сколько дефицитного добра валяется во дворе. Так без присмотра не оставят. Это ведь не государственная стройка. А нет ли здесь злой собаки? Пока есть время, я бы съездила за колбасой или костями. Нет, вроде не видать. Ни собаки, ни будки, в которой она может днем сидеть на цепи. Итак, разработаем план очередной операции. Мне надо проникнуть в дом и осмотреть его подвалы. Неплохо бы знать фамилию нового владельца. Вдруг придется импровизировать. Дождаться, когда закончат на сегодня работы? А если они работают в две смены, дневную и ночную? Так и не разработав до конца плана операции, я двинулась к дому. Прораб как раз закончил подсчитывать свои коленные муфты, что-то записал в блокноте, и повернулся, и тут увидел меня. Я стояла в распахнутых воротах и совершенно забыла о том, как выгляжу. Напомнила об этом реакция прораба. Нет, он не заорал диким голосом, но вид у него был такой, словно он про себя крестится и повторяет «Сгинь, нечистая сила!» И в самом деле экзотические негритянки не каждый день посещают подваршавские стройки. Поняв, что мое присутствие обнаружено, и другого выхода нет, как легально проявиться, я решила действовать, использовать фактор внезапности. Еще от ворот, оскалившись людоедской улыбкой, я двинулась к попятившемуся от меня прорабу. «How do you do?» — произнесла я на прекрасном английском языке с суданским акцентом, и, не получив ответа, с явным трудом попыталась заговорить С мастером по-польски. «Сори! dzień добрый! Это мистер Пан. Он это иметь!» И я широко повела рукой по дому и участку. Умный прораб все понял. «Рощиковский!» — подсказал он. Моя улыбка уже вышла за пределы ушей. «Ес, yes, Пан Рош! Он есть тут?» «Его нет». «Пан его... Э, пан на его ждать?» «Нет, я на него не ждать. Э, тьфу, я не жду его. Владелец редко приезжает на стройку, а пани... Э, мисс, что желать?» «Обозревать, пан Рош», — ответила я чистую правду, показав все имеющиеся зубы в своем африканском оскале. Не знаю, что подумал этот несчастный, которому я прервала рабочий процесс. Видимо, принял меня за знакомую его богатого заказчика, к тому же явную иностранку. Вот и старался изо всех сил. Орал так, что у меня уши заболели. Считал, должно быть, что чем громче, тем мне понятнее. Не переставая улыбаться, я его заверила на своем экзотическом польском, что прекрасно знаю их язык. Вот только говорить не умею. Мы с паном Рож всегда общаемся по-английски.